— Это ты, Джонни? — Да, но я не могу видеть тебя, Бетти, я на чердаке. — Ты не сможешь увидеть меня, если бы даже захотел. Я умышленно отключила видеоканал. Кроме того, в этом коридоре темно хоть глаз выколи. Ты же знаешь, мне не разрешают звонить так поздно. А что герцогиня уже уснула или подслушивает? Джонни взглянул на лампочку-индикатор. — Спит. Коротко изрек он. — Расскажу вкратце. Апостол Драйзер получил разрешение на убийство. — Нет, не может быть. — Именно так. Сейчас вопрос стоит в том, что нам предпринять. Не можем же мы сидеть, сложа руки. Я уже кое-что предпринял. Надеюсь, никаких глупостей. Ну, дело в том, что мистер Перкинс... — Это тот человек, который посетил сегодня судью Офарела. Да. — Но откуда ты знаешь? — Я всегда все знаю. Не теряй времени и рассказывай. Джон Томас взволнованно и не очень связанно изложил события сегодняшнего вечера. Бетти слушала, не перебивая, и ему казалось, что он перед ней оправдывается. Он сбился, начал рассказывать о позициях матери и мистера Перкинса и совсем забыл о своей собственной. «Вот так все и произошло», — закончил он, и в голосе его прозвучала робость. «Итак, ты послал их всех к чертям? Это хорошо. Но что же дальше? Если музей не сможет добиться отстрочки, значит, все дело в том, чтобы...» Заставить старика Офарела? Бетти, ты не поняла. Я продал Ламекса. Ты? Ты продал Лами? Я вынужден был это сделать. Я не... Как ты мог? Бетти, я ничего не мог поделать. Она бросила трубку. Он перезвонил ей, но автоответчик произнес. — Телефон отключен до завтрашнего утра. Если вы хотите что-то передать, продиктуйте. Он отключил связь. Он сидел, опустив голову и стиснув кулаки. Ему страстно хотелось умереть. Бетти, как всегда, была права. Он позволил вовлечь себя в грязную сделку, поверил на слово, что у него нет иного выхода. Бетти бы они не провели, возможно, она иногда пыталась делать то, в чем плохо разбиралась, но в любых ситуациях она безошибочно находила верный путь. Его мучила совесть, и чем больше он корил себя, тем сильнее закипала в нем злоба, он позволил уговорить себя, словно последний кретин, только потому, что все было изложено логично, только потому, что этого... Требовал здравый смысл. Будь он проклят, этот здравый смысл. Его предки не полагались на здравый смысл. Неужели с него начнется эта порочная практика? Ведь его деды и прадеды не делали ничего, что хоть отдаленно напоминало бы вот такие разумные действия. Вот, к примеру, прадедушка, думал Джон Томас. Когда он оказался в положении, которое его не устраивало, Он попросту перевернул вверх дном целую планету, закалил ее в горниле семи кровавых войн. Конечно, теперь он у них герой. Но если разобраться, то здравомыслящий человек не решится начать революцию или взять хотя бы... Черт возьми, можно взять любого. Ни один из них не был поймальчиком. Интересно, а как в подобной ситуации поступил бы дедушка? Продал бы он Ламекса или нет? Нет. Он разобрал бы по кирпичику все здание суда и один перед всем миром стал бы грудью защищать Лами. Разумеется, он швырнул бы грязные деньги Перкинса прямо ему в лицо. Уж он-то знал бы, что делать. А что делать мне? Он мог бы отправиться на Марс. По закону Лафайета он является гражданином этой планеты и, если потребует, ему выделят там участок. Но как он туда попадет, да еще с Ламексом? — Я так думаю потому, — сказал он вслух, — что до сих пор полагаюсь на здравый смысл. К чертям собачьим здравый смысл. Наконец перед ним забрезжил какой-то выход. Самое положительное в его плане было то, что в нем не было ни капельки здравого смысла. Эта рискованная авантюра, безусловно, понравилась бы дедушке. Глава девятая. Таможня и гадкий утенок. Джонни проворно спустился вниз. В коридоре он инстинктивно прислушался у двери в спальню матери. Разумеется, услышать он ничего не мог, спальня была звуконепроницаемой. Затем он отправился в свою комнату и быстро собрал все необходимое. Спальный мешок, туристскую одежду, альпинистские ботинки. Спальный мешок он засунул в карман своей куртки, в нагрудный карман положил надувной матрац, другие вещи. На его взгляд, пригодные для путешествий в горах, он рассовал по другим карманам. Наконец, он был почти готов. Он пересчитал свои наличные деньги и тихо выругался. Все его сбережения находились в банке, и в данный момент он не мог их получить. Он начал спускаться вниз, затем вернулся, вспомнив одну важную вещь. Он подошел к письменному столу. И написал матери записку. «Дорогая мама, уведоми мистера Перкинса, что я отказываюсь о соглашении с ним. Деньги, предназначенные для моего обучения, используй на возмещение ущерба, причиненного Ламаксом. Мы с Ламми уходим. Разыскивать нас не имеет смысла. Я должен это сделать». Он прочел записку и добавил «Я люблю тебя» и подписался. Затем он попытался написать Бетти, но, разорвав несколько вариантов, решил, что напишет подробное письмо, когда ему будет что сказать ей. Он оставил записку на обеденном столе, затем взял в кладовке провизию на дорогу и, нагруженный большим мешком с пакетами и банками, направился к Ламексу. Его друг мирно почевал. Сторожевой глаз не поднял тревоги, когда разглядел мальчика. «Эй! Лежи бока! Проснись!» И для убедительности дал ему пинка. «Животное!» — открыло остальные глаза, зевнуло, потянулось и пропищало. «Хеллоу, Джонни! Вставай, отправляемся на прогулку!» Ламекс выпрямил ноги, поднялся. По спине его пробежала волна. — Хорошо. Сделай мне седло и оставь место вот для этого груза. Ламекс послушно выполнил все, что велел юноша. Джон Томас забросил мешок в седло и вскарабкался сам. Вскоре они уже двигались по дороге прочь от дома, Стюарт. Джон Томас прекрасно понимал, что его затея удрать и спрятаться где-нибудь с Ламексом обречена на провал. Ламекс, где бы он ни находился, будет так же заметен, как духовой оркестр в ванной, и все-таки в действиях мальчика был смысл. Он хорошо понимал, что вблизи города укрыть Ламекса невозможно, поэтому... Двигались они в противоположную сторону от Уэствилля. Город лежал в обширной долине. Далеко на западе четко вырисовывались контуры гор, которые были как бы спинным хребтом всего континента. Всего в нескольких милях от Уэствилля на тысячи квадратных миль раскинулась заповедная зона, сохранившаяся в неприкосновенности со времен индейцев встречавших Колумба. Только в течение краткого сезона наезжали сюда охотники в красных камзолах, отстреливали оленей, лосей друг друга. Большую же часть года здесь было безлюдно. Если бы Джон Томас и Ламекс пробрались туда, то могли бы там укрыться, по крайней мере, до тех пор, пока не кончатся продукты. Ну а после этого можно попробовать и... Пожить, как Робинзон, Ламекс, возможно, будет охотиться, а, может быть, он отправится один в город и будет бороться за своего друга до тех пор, пока его не выслушают и не внимут голос у разума. Потом он как следует обмозгует все эти возможности, а пока нужно как можно надежнее спрятать Ламекса, чтобы до него не добрался этот старый негодяй Драйзер. Конечно, Джон, Томас мог бы направить Ламмекса по бездорожью напрями к горам, но на грунте Ламмекс оставлял следы не хуже танка, поэтому необходимо было двигаться по твердой дороге. Итак, у мальчика созрел план. Еще в начале столетия горы в районе Уэствилля пересекала трансконтинентальное шоссе. Этим шоссе давным-давно не пользовались, его заменили дорогой с движущимся покрытием, которая пересекала горы по туннелю, пробитому в его толще, вместо того, чтобы взбираться по склонам. туда так к шоссе, мальчик и стремился пробраться. На этой дороге Ламекс не оставит следов, хотя местами бетонные плиты были вспучены, а в некоторых местах дорога сплошь заросла травой. Окольными путями, обходя дома, они направились к тому месту, где в трех милях к западу самодвижущаяся дорога входила в туннель, а старое трансконтинентальное шоссе начинало подниматься вверх. Не доходя до развилки ярдов сто, Джонни приказал Ламексу стоять неподвижно, а сам пошел разведать обстановку. Очень рискованно было выводить Ламекса на самодвижущуюся дорогу, чтобы потом выйти на старое шоссе, их могли заметить. Тут он увидел, что рядом с развилкой проходит еще одна дорога, покрытая твердым гравием. Ею, наверное, когда-то пользовались строители. Здесь Ламекс тоже не оставит следов. Джон Томас вернулся к Ламексу, который доедал в это время вывеску. На ней юноша успел прочитать лишь одно слово — распродажа. Он отругал Ламекса, отобрал вывеску, но рассудив, что остатки нужно как-то уничтожить, чтобы не было никаких следов, вернул вывеску обратно. Затем они продолжили путь. Оказавшись на заброшенной дороге, Джон Томас почувствовал облегчение. На протяжении нескольких миль дорога была еще хорошей, так как ею еще пользовались жители нескольких домов, стоящих в глубине каньона, но движения здесь уже не было. Один или два раза над ними пролетали аракары, но пассажиры или не разглядели животное внизу, или не обратили внимания. Дорога поднялась вверх вдоль каньона, потом вышла на плоскогорье, где ее перегораживал барьер с надписью «Дорога закрыта, автомобильное движение запрещено». Джонни спустился на землю и осмотрел тяжелую деревянную балку, установленную на высоте груди взрослого человека. — Ламми, ты сможешь перешагнуть барьер, не задев его? «Конечно, Джонни. Пожалуйста, перешагни, только ни в коем случае не задень эту балку. Не задену, Джонни. И ведь действительно не задел. Он плавно перешагнул, даже не перешагнул, а переплыл через нее, переставляя конечности попарно». Джонни пролез под барьером и присоединился к нему. — Я и не знал, что ты так умеешь. — Я и сам не знал. Дальше дорога сделалась хуже. Пришлось остановиться, чтобы укрепить мешок с продуктами с помощью веревки, продетой под брюхом Ламекса. Затем Джонни и сам закрепился этой же веревкой, обвязав ее вокруг бедер. — Полный порядок, Ламми! — Прибавь скорость, только, пожалуйста, не беги галопом. Я не хочу падать с такой высоты. Держись, Джонни!